Глава двадцать пятая. Идеальная модель отношений. Тогда же. Влад. Что мне ей сказать? Что? Сажусь на полу рядом с Лизой, упираюсь спиной о диван, всматриваясь в грустное лицо моей кореглазки. Уже и забыл, что она работает в пекарне по мамулиной рекомендации, будь она неладна. Кто вообще просил маму лезть? Однако, кристально ясно понимаю, она была бы не она, если бы не сунула свой нос, куда не просили. Ни за что не позволю Лизе так себя вести. Хорошо, что у нас с ней изначально общение выстроено по-другому. Я сказал, она сделала, по-моему, идеальная модель отношений. И вообще, я ради кого убиваюсь на работе и в университете? Уж точно не только ради себя». Моя большая зарплата и Лизе достанется тоже. Еда, одежда, жилье. Я в состоянии всем этим ее обеспечить. Так почему должен стесняться своих решений? Они вообще-то приносят прибыль нам обоим. Ну, лишилась Лиза работы. В конце концов, что такого? Помощник повара – это супердолжность? Нифига это не так. А при сложившихся обстоятельствах Лизе и вовсе работать... Совершенно не обязательно, Пусть занимается домом, мной, наконец. Хочу свой Наполеон, жареные стейки, жюльен с креветками. И все это по приходу домой, а не когда у нее будет время. Еще массаж хочу каждый день, а не только в выходные. И секс без поправки на ее сложный трудовой день. По большому счету Лизе карьера вообще не нужна. Пусть живет нашей совместной жизнью, а не только своей. Уж моя должность всяко важнее, прибыльнее. Лиз, не звони больше маме, хмуро заявляю. Почему? Во-первых, потеря работы – это не конец света. Во-вторых, они с отцом, видимо, решили, что ты мне изменила, и мама теперь вряд ли пойдет на контакт. Лизина глаза мгновенно превращаются в блюдца владик но ведь это не так я же все объяснила думала ты понял выставляю вперед руки да все я понял успокойся девчонка нервно выдыхает и просит тогда объясни им что произошло расскажи леь я не буду им ничего объяснять резко ее перебиваю они мне вчера весь мозг съели ложечкой из за твоей возможной беременности зато после того что увидели в спальне Решили держаться от моей личной жизни подальше. И меня это более чем устраивает. Лиза пристально на меня смотрит. Несколько раз моргает. Открывает и закрывает рот. По наивности своей надеюсь, что на этом разговор и кончится. Но девчонка не унимается. Они же будут считать, что я того. Пусть считают. Тебе какая разница? Меньше будут лезть, куда не просят. И тебе больше не нужно работать. Отныне я беру на себя обязательства по обеспечению. Однако Лиза не успокаивается. Еще больше хмурится. Как это берешь обязательства? А как люди их берут, пожимая плечами? Буду тебя обеспечивать, и все. Лиза склоняет голову на бок. Получается, я должна жить за твой счет? «Но кем тогда я буду? Содержанкой?» ты какое подобрала! Ты моя девушка. Не все девушки работают». Лиза замирает, часто-часто моргает и тихо начинает бурчать. «Но я хотела... Я планировала...» «Что ты там планировала? Тебе так важно наличие работы? Ну тогда считай, что твоя работа — быть моей девушкой». Выполняй ее хорошо, будешь даже премию получать. Как по мне, так более, чем выгодная сделка. Только Лиза не желает видеть очевидное и вдруг ляпает. А потом, когда тебе захочется наследника, семью, и ты соберешься на ком-нибудь жениться, меня куда денешь? На помойку? Мне всегда было любопытно, откуда у девушек в головах такой знатный, «Рассадник тараканов. Кто им этих тараканов туда запихивает?» «Лиза». Грозно на нее смотрю. «Я в ближайшее время о женитьбе думать не собираюсь». «Ты только что показал своими действиями, что не собираешься жениться на мне в принципе никогда». <эффект> «С чего ты это решил вообще?» «Придет время и будем разговаривать. Сейчас чего гадать?» То ей ребенка подавай тот дату свадьбы назначает ну достала ей богу тут лиза всплескивает руками и начинает объяснять свою правду но как же ты сможешь на мне жениться если твои родители будут считать меня они ведь уже фактически считают меня шлюхой ты что не понимаешь этот разговор мне на шутку начинает утомлять шумно вздыхаю объясняя очевидное «Тебя не должно волновать, что они о тебе думают. На ком жениться мое дело, Лиза? Не их! Забудь о моих родителях!» «Но как же я могу о них забыть?» Снова принимается она спорить. «Твоя мама меня чуть ли не дочкой хотела видеть». Тут уже злюсь не на шутку. «Лиза, ты забываешь главное. Это мои родители, а не твои. Ты им не дочь и никогда не будешь» тоже мне нашла, из-за чего устраивать истерику. Так, короче, я свое мнение озвучил, спорить больше не намерен. Теперь иди и готовь ужин». Лиза замирает с открытым ртом и хлопает ресницами с такой скоростью, будто у нее начался нервный тик. «Иди на кухню, я сказал», добавляю голосу громкости. «Или тебе не все ясно?» она отмирает лишь через время судорожно кивает мне всё ясно а потом действительно уходит